Глава 9. Схватка у Киремети. Вергис пришёл к исходу другого дня. А высокая локша вдруг ни с того ни с сего вдрогнула, будто и стегнули по спине, и стала озираться по сторонам, прислушиваясь. "Разнал, стало быть, старый упырь, прошипела она. Идёмте." Локша громко окрикнула нескольких молодых добродей, которые развешивали на балках в авине пучки, собранных на вечерней росе трав. — К нам явился незваный гость. — Если начнёт что-то недоброе делать, вставайте в круг меня и давайте подмогу. Воспитанницы жрица-ведяны невольно переглянулись между собой. — Прежде подобных гостей в керемете не водилось. И уж подавно таких предупреждений и высокая Локша не делала. На всякий случай, касаясь пальцами медных и костяных оберегов, они последовали за старшей добродей, опасаясь спросить, что её так встревожило. Высокая Локша шла к берегу, не оглядываясь, уверенная, что молодые жрицы следуют за ней. Кирия увязалась следом, хоть её и не звали. Более того, выходя из авины, Локс отстранил её ладонью, не взглянув, будто дверь открыла. Что же там стряслось-то? Тихо и незаметно, следуя за добрадеями, гадала Кирия. Между тем Локс остановился у самой кромки воды. По ту сторону реки, на самом конце длинного песчаного мыса, хмуро опустив голову, стоял Вергис.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 И кровью его кормишь, добродее. Вергис выглядел не на шутку разгневанным. Смотри, отвернётся от тебя ведяна. Почему мне речной зверь служит? Тебя не касается. Не смущайся, отозвалась Локша. Ступай-ка отсюда, старый, покуда цел. Старик с недоброй ухмылкой поглядел на добродею.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 К кому гибелью удачи обратилась, а кто за неё до скончания жизни платить будет? И теперь не только он, сидя в своём дупле старый филин, а внуки забудь. Он теперь ни твой. Ирия слушала их перепалку с недоумением. Ей были непонятны ни намёки, ложь, ни её злобная радость. Что ей до мозаикиного деда? Кто и за что должен платить? Старые счёты. Однако ясно одно: если кто-то и ящере что-то знает, кроме верховной жрицы, то это дед Вергис. "Ах вот оно что", тихо сказал Вергис. "До меня не добрались, решили забрать мозаику". "Ну ладно же". Он наклонил голову и вдруг запел, постаршески устало прикрыв глаза. "Впрочем, Но была не песня. Кирее показалось, что он тянет один звук, а потом вдруг и звук этот исчез. Гергис будто стоял, открывая рот, а воздух наполнялся пронизывающим до костей визгливым гулом. Кирее сказать не могла, что это за звук такой. Вода в реке снова всплеснула.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 И песнь мозаикиного деда, и волчьи завывания, и стоны потерявших сознание добродеей. "Возвращай внука", приказал Вергис. "А то я ведь и с тебя всё нутро выну, все твои души как есть вымотаю. Не могу я мальчишку вернуть", выдывила Локша, с трудом выпрямляясь. "Он уже не мой. Подаренные обратно не забирают". Не ври. Я вчера своего пошли за ним. Он унёс, он и принесёт. Локша закрыла глаза. Я всё тебе сказала, уходи. Я просто так не уйду. Ну что ещё спеть? Кирилл услышала глубокий, пожалуй, слишком глубокий и долгий выдох высокой Локши.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 Кирье подумать прежде не смело, что такое может быть. «Мишь ты!» — осклабился Вергис. «Ну, будь по-твоему!» Кирье увидело, как он принялся развязывать знакомую объемистую сумму. Это была та самая сумма, в которую при их первом знакомстве Мазайкин дед сажал из ловленных на болоте духов, что разлетелись по лесу из дома зверей.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 Кирия замерла, не подалёку, не зная, бежать ли назад за помощью или же поднять камень, и пока достаршее добрадье не очухалось: "Приложите её камнем потемечку". Но испугавшись этой мысли, она начала гнать её. Должно быть слишком громко, поскольку высокая лохша повернулась в её сторону. Поглядела на неё пустым, больным взглядом и поманила к себе.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 Вороборомотала она, обводя взглядом лежащих бесчувств добродей. Не бывалое дело. Тогда и впредь пора начинать учить тебя по-настоящему.